Часть вторая. Лондон. 15 мая 1931 года. Глава четвёртая. В глубине нашего сада в Шанхае был покрытый травой холм, на вершине которого рос одинокий клён. В то время, как нам с Акирой исполнилось по шесть лет, Мы обожали играть на этом холме и вблизи него, и когда бы я не вспоминала теперь о друге своего детства, в моем воображении возникали два мальчика, бегающие по склонам того холма, а порой спрыгивающие с него там, где склон особенно крут. Время от времени, запыхавшись в Мы садились отдохнуть на вершине, прислонясь спинами к стволу клёна. С высоты нам был хорошо виден весь сад и большой белый дом в дальнем его конце. Закрыв глаза, я живо вижу перед собой тщательно подстриженный английский газон, полуденные тени, отбрасываемые вязами, что отделяли наш сад от сада Акиры и сам дом, огромное белое сооружение со множеством флигелей и забранных решётками балконов. Подозреваю, что лилейная в памяти картина дома в значительной мере плод детского воображения, и что на самом деле дома вовсе не был велик. А разумеется, даже тогда в детстве Я осознавал, что она никак не может соперничать в великолепии с резиденциями, расположенными за углом на Баблинг-Вэлл-Роуд. Тем не менее, дом более чем удовлетворял потребностям его обитателей, то есть моих родителей, меня, Мэй-Ли и слуг. Он являлся собственностью компании «Мэй-Ли». Баттерфилд и Суаер, вследствие чего многие украшения и картины, висевшие на стенах, мне было строго запрещено трогать. Это также означало, что время от времени в доме останавливался какой-нибудь гость, например, сотрудник компании, только что прибывший в Шанхай и не успевший ещё обзавестись хозяйством. Я не знаю, возражали ли мои родители против такого установления. Я же нисколько не был против, потому что гостем обычно оказывался молодой человек, вместе с которым и в дом входила атмосфера английских лугов, какими они представлялись мне по ветру вывах или тонущих в тумане улиц из детективных рассказов. Конан Дойла. Эти молодые англичане, безусловно, желая произвести хорошее впечатление, позволяли мне задавать им бесчисленное количество вопросов, а иногда даже выполняли мои неблагоразумные просьбы. Многие из них, как мне представляется, были моложе, чем я теперь, и, впервые оказавшись вдали от дома, я не мог. прибывали в растерянности. Но для меня в те времена все они были объектами пристального изучения и соперничества. Однако вернёмся к Акире. Была у нём некая особенность, которая вспоминается мне теперь В связи с тем и днем, когда мы, разыгрывая одну из своих долгих драм, набегались, как сумасшедшие, вверх и вниз по холму и присели отдышаться под кленом. Я, стараясь успокоить дыхание, смотрел через лужайку на дом, и тут Акира, сидевший у меня за спиной, сказал — «Осторожно, старик! Многоножка! Прямо возле твоей ноги!» Я отчетливо слышал, как он произнес «старик», но тогда я не обратил на это внимания. Словечко, однако, о Кире, судя по всему, очень понравилось, и в течение последующих нескольких минут, когда мы снова приступили к игре, он... Я несколько раз повторял его: "Сюда, старик. Быстрее, старик". Во всяком случае, не старик, а старик. Не выдержал я наконец, когда мы заспорили о том, как должно развиваться действие дальше. Акира, как я и ожидал, яростно запротестовал. А вот и нет. Ничего подобного. Миссис Браун Она заставлять повторять меня: старих, старих. Правильное произношение всегда. Она говорить: старих. Она учитель. Переубеждать его было бессмысленно. Начав учить иностранный язык, он страшно гордился своим новым статусом знатока английской речи в семье. А ну я не желал уступать, и в конце концов спора наша достиг такого накала, что Акира, не дожидаясь окончания игры, гордо удалился, кипя гневом через потайную дверь, дыру в живой изгороди, разделявшей наши участки. В течение нескольких последующих дней, когда мы играли вместе, он не называл меня старихом. и я возвращался к предмету нашей ссор. Я почти забыла о ней, когда через несколько недель как-то утром тема всплыла снова. Мы возвращались домой по Babbling Wall Road мимо шикарных домов на прекрасных лужайках. Не помню, что именно я ему сказал, но он ответил мне: Очень мило с твоей стороны, старик. Помню, как я боролся с искушением указать ему на свою правоту, потому что к тому времени достаточно хорошо знал Акиру, чтобы понимать, он говорит теперь старик не просто потому, что понял свою ошибку, а неким странным образом Мы оба понимали, он пытается мне внушить, будто именно он всегда настаивал на таком произношении старик. А теперь он лишь подтверждает свой аргумент, и отсутствие возражений с моей стороны свидетельствует о его окончательной победе. И действительно, до конца дня он продолжал называть меня стариком. А лицо у него было такое, словно он хотел сказать: "А ну что? Не будешь больше выставлять себя на посмешище. Рад, что ты образумился. Такое поведение нельзя было назвать совершенно нетипичным для Киры. Но хотя меня это всегда бесило, я редко удосуживался возражать ему. В сущности, мне и сегодня это трудно объяснить. Я испытывала некоторую потребность подыгрывать фантазиям Акиры. И если бы кто-то из взрослых взялся быть арбитром в нашем споре по поводу стариха, я бы сам, пожалуй, принял в сторону Акиры. Вовсе я не хочу этим сказать, будто Акира верховводил мной или наша дружба была хоть в какой-то мере неравноправной. В играх я проявлял не меньше инициативы, и большинство окончательных решений оставалось за мной. Дело в том, что в умственном развитии я считал себя выше, и Акира вероятно признавал это. С другой стороны, существовали вещи, которые придавали моему японскому другу большой авторитет в моих глазах. Например, приёмы борьбы, которые он часто применял, если был недоволен моими высказываниями или если в ходе разыгрывания одной из наших драм я противился повороту сюжета, на котором настаивал он. В целом, несмотря на то, что он был всего на месяц старше меня, я считал его более опытным, что ли. Похоже, он знал много такого, что мне было неизвестно. А самое главное, он говорил, будто несколько раз предпринимал дерзкие вылазки за пределы колонии иностранцев, именовавшейся в Шанхае settlement. С расстояния сегодняшнего дня Мне кажется, немного удивительным, что нам, мальчишкам, разрешали без сопровождения уходить так далеко. Впрочем, мы, разумеется, никогда не преступали пределов относительно безопасного района для иностранцев. Между тем, если мне, например, категорически запрещалось посещать китайские кварталы города, то насколько я могу судить родители акиры были в этом отношении гораздо менее строги нам говорили что там вне колонии царства отвратительных болезней грязи и дурных людей в самой опасной близости от границы settlement я оказался лишь однажды Когда экипаж, в котором ехали мы с мамой, неожиданно свернуло на непривычную дорогу вдоль речки, огибающей район Чапей. Глядя на наползающие друг на друга крыши по ту сторону реки, я задерживала дыхание, чтобы не дай бог не подхватить какую-нибудь озаразу, которая, конечно же, могла перелететь по воздуху через узкую полоску воды. А неудивительно, что рассказы друга о нескольких его тайных вылазках в подобные места производили на меня сильное впечатление. Помню, я не раз пытала Киру насчёт этих его походов. Что касается китайских кварталов, утверждал он, то реальность она намного превосходит все слухи. Там нет домов в обычном смысле слова, лишь лачуги, построенные впритык одна к другой. Это, по его словам, скорее напоминало базар на Бун Роуд, если представить, что в каждой лавке живёт целая семья.